Волшебный кристалл и Если вы были мистиком, предсказателем или членом того таинственного братства, которое пользуется заклинаниями, толкованием сновидений, мистической чашей или хрустальным шаром, сейчас бы вы могли заглянуть в их загадочные глубины и предсказать события, связанные с этими двумя людьми, которые теперь, по всей видимости, так удачно обустроили свою жизнь. Пары над ведьмовским котлом или бездны сияющего кристалла могли бы показать многочисленные города, мир особняков, экипажей, красоты и драгоценностей. Огромную метрополию, возмущенную властью одного человека. Великий штат, раздраженный силой, которой он не в состоянии управлять. Громадные залы с бесценными картинами. Дворец несравненной красоты. Целый мир – благоговейно повторяющий одно имя и печаль печаль печаль три ведьмы призвавшие макбета на выжженную пустошь могли бы воззвать к каупервуду привет тебе о фрэнк каупервуд владелец великой железнодорожной системы привет тебе о фрэнк каупервуд строитель бесценного особняка привет тебе о фрэнк каупервуд покровитель искусств и обладатель безмерных богатств Ты будешь прославлен вовеки. Но как и шекспировские ведуньи, они бы солгали, ибо в славе также заключается пепел плодов Мертвого моря, знание, которое невозможно воспламенить желанием или удовлетворить роскошью. Сердце, давно уставшее от житейского опыта, душа, лишенная иллюзий, как луна в безветренную ночь. А Эйлен, как и Макдуфу, они могли дать более патетическое обещание, связанное с любовью и крушением надежд. Иметь и не иметь. О сладость обладания и горечь расставания. Блестящее общество, сияющее, как мираж, но запирающее двери. Любовь, ускользающая, как блуждающий огонек и умирающая во тьме. «Привет тебе, о Фрэнк Каупервуд, безвластный властелин, князь мира мечтаний» чьей реальностью было избавление от иллюзий. Так могли бы восклицать ведьмы перед котлом с танцующими фигурками, перед парами с волшебными видениями, и это было бы правдой. Какой мудрец может не предсказать подобный конец по такому началу?